Да, прошло то время, когда радикализм вызывал скандальный интерес. Кажется, одна поп-механика до недавних пор была исключением и собирал толпы любопытных и сочувствующих. Я испытал это на собственной шкуре, когда занимался организацией гастролей нескольких западных авангардных ансамблей, в том числе Соню Кьюту и Элиота Шарпа. Народ не собирался валом валить на крутых американцев. Все проходило тихо и без аншлагов в маленьких залах. На фоне столпотворения помпезных поп и рок-фестивалей «Рок против наркомании» на стадионе имени Ленина, «Интершанс», «Монстры рока», рок саммер «Мисс Рок» и других, сиротливо выглядит «сы-рок», единственный посвященный альтернативе. В 1989 году по странному контрасту с сенсационными дебатами в Верховном Совете и бурными событиями в Прибалтике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 Теле и радиоэфир полны песенок о том, как несладко нам живется и как много нас обманывали. А кто их исполняет? Те, кого еще вчера окрестили бы бранным словом «вия» или «диско» или просто «эстрада». Безликие и, судя по всему, бездарные, они используют весь внешний антураж рока, его выстраданную тематику, а иногда и старые названия групп «Санкт-Петербург».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 а также прекрасный рок-барт Александр Демин. Существует рок-клуб, и при нем много групп, журнал ДВР. В Красноярске — хард-рок Амальгама. В Магадане — две сильные гитарные постпанковые группы «Восточный синдром» и «Миссия антициклон». Особенно хороши живьем. Плюс ансамбль с эпохальным названием «Конец света». В Якутии одна, но феноменальная группа «Чолбон». Пинк Флойд в тундре. Поют по-якутски. Западная Сибирь. В Новосибирске существует рок-клуб и конкурирующая студия 8 Выходят журналы «Тусовка» и нск Основные группы «Бомж» и пути — «Панк». Промышленная архитектура и закрытые предприятия — «Новая волна». Небесное электричество — «Арт-рок». Страховой полис — «Биг-бит». Техники света — «Бард-рок». После долгой и неудачной стажировки в Москве вернулась группа «Калинов мост» — «Блюз-фолк». Большая надежда Яна Дягилева вокал, гитара. Барнаул – столица агентства «Рок-периферия» и место проведения одноименного фестиваля. Группы 9 «Дядя Го». Омск – «Гражданская оборона», Тюмень – «Инструкция по выживанию» и ассоциированные панк-проекты. В «Рок-периферию» входят также Томск, Иркутск и Красноярск. Урал – в Свердловске бесспорно сильнейший в стране рок-клуб, которому удается поддерживать достаточно высокий тонус местной рок-жизни и держать группы в узде. Единственная потеря за все годы – Наутилус Пампилиус, сейчас между Ленинградом и Москвой. Основные группы – Настя, автор и вокалистка Настя Полева, плюс гитарист Егор Белкин, стиль своеобразный, Ассоциация, остатки Наутилуса, Агата Кристи, энергичный арт-рок, Апрельский марш, интеллектуальный арт-рок, Водопады им Вахтанга Кикабидзе, панк-пародия, Чаев, просто рок. Кроме того, в Челябинске иногда бывает эксцентрик Вовы Синий,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 как-то заявила себе в 87-м году. В Грузии на ведущих позициях по-прежнему две группы Валерия Качалова, Блиц и beatles Клуб. Последняя летом 89 -го года выступала в Ливерпуле. Есть еще несколько ретро-составов. Блюз Мобиль, ребята из рок-н-ролла. Филармоническое направление представляет Театрон. Европейская часть РСФСР, без столиц Надо полагать, что какая-то рок-жизнь происходит во всех областях России. Далеко не обо всех, однако, хоть что-нибудь известно. Центрами российского провинциального рока можно считать Архангельск, Облачный край, Аутодефе, журнал «Северок», Казань, Акт, записки мертвого человека, Холи, Горький, Хронопы, Ростов-на-Дону, День и вечер, журнал «Донский бит», Калининград, 003, Комитет защиты тепла, петрозаводск неоретро, прикладное искусство, активные рок-клубы в Ярославле, Череповце, Куйбышеве, журнал «За зеленым забором». Почти в каждой областной филармонии есть свои «Харден Кэви» и «Попс», но их лучше не упоминать. Белоруссия. События разворачиваются в основном в Минске. Интерес представляют Мроя, фолкпанк, Бонда, Зартипо и Улисс, «Новая волна». Издается ежемесячный дайджест советской и зарубежной музыкальной прессы. Украина. Наряду с Сибирью регион, где рок в конце десятилетия развивается наиболее бурно. Киев, Вопли Ведоплясова, Калежский асессор, Все вниз, Работахо, Квартира 50, Журнал, Гучномрец, Харьков, Разные люди, Экс, ГПД, 37Т, куку плюс Братья Гадюкины, Львов, Кошкин дом и провинция, Одесса. Много проводят на Украине фестивалей. Самой влиятельной группой новой генерации оказалась вопли видоплясова У них уже целая обойма фолк-хардовых с украинским уклоном имитаторов. Впрочем, это хорошее влияние. Молдавия. Не дала нашему року ничего запоминающегося, кроме гитариста Валерия Гаины, Круиз, и интересной фолк-роковой группы Модест. Последние базируются сейчас в Ленинграде. Москва. В столице масса конкурирующих поп-рок-организаций, но большинство из них занимается безнадежной коммерческой музыкой. Главное прибежище начинающих и неортодоксальных групп — рок-лаборатория. Там состоят «Звуки Му», «Вежливый отказ», «Вабанк», «Встреча на Эльбе», «Крематорий», «ЭСТ» и много панков. Несколько хороших групп — Николай Коперник, «Нюанс», «Ночной проспект», «СВ» — работают в центре Стаса Намина.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 фестиваль 1989 года проходил практически без звезд так как все они были на гастролях из ленинградских групп не упомянутых в главе стоит назвать игры объект насмешек 600 знаки препинания трилистник аквариум без бг и зоопарк по-прежнему влачащие существование влачит существование и старейший журнал рокси в то время как процветает его конкурент рио Среди групп потребного направления выделяется команда под управлением Владимира Киселева, бывшего лидера землян. От этой незабываемой группы прародительницы русские Санкт-Петербург, Эверест и прочие ушли очень недалеко. Ленинградский филиал «Мелодии» с сентября 1989 -го года возглавил патриарх советских подпольных продюсеров Андрей Тропилло. Он обещает произвести еще одну революцию в нашей индустрии звукозаписи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 Так как в Литве, здесь существует четкий фокус рок-жизни. Объединение музык, проводящие гастроли и фестивали, рок-саммер, тартусский фестиваль продолжается усилиями их филиала. Эстонские группы теперь чаще гастролируют по Финляндии, чем по России. У некоторых — «Соловей-разбойник», «Модерн-фокс» fox там вышли пластинки. Доминирующие стили — панк и ритм-энд-блюз. Не ждали, записали хороший диск в Голландии. Силы Пятра Волконского перестройка подкосила окончательно. Уже третий год он не снимает окна роста. Конец региональной сводки. Не трудно заметить, что рок-н-ролл жив практически.